И тут в нашей лаборатории появилась Жанна Зорина, энергопоэтик по образованию. Она считалась на Земле хорошим специалистом по сгущению воды, и на Уране ей должна была помочь местным энергетикам в использовании этого энергоемкого топлива. Она участвовала в монтаже трехмиллионника. Все прошло отлично, ведь обращение с энерговодой много проще, чем с углем и нефтью. проще даже, чем с ядерными аккумуляторами. Наши энергетики могли управиться и без неё, но всё же это был трёхмиллионник. Таких мощностей в одной цистерне земные заводы ещё не выпускали. Для транспортировки и монтажа применили новые антигравитаторы. Вот с ними-то и знакомила нас Жанна. Та самая цистерна, что взорвалась? спросил Рой. За 3 года пользования вы израсходовали 1 млн тонн, верно? Я подтвердил. Та самая цистерна выработанная на треть. После монтажа Жанна хотела вернуться на землю, но за неё ухватился Антон Чиршке. Повелитель демонов узнал, что она изучала прозрачные стали, сверхпрочные пластики и прочие материалы высоких структур. для восстановления его пористых пластинок такой специалист был даром фортуны. Институту времени тоже требовались знатоки высокоструктурных материалов, и мы уговорили Жанну остаться. При первой же встрече с ней я пошёл с Антоном, Жанна меня полонила. Вот так и получилось, что я влюбился в Жанну. мы начали встречаться и в нерабочее время гуляли по пустынным равнинам Урали наблюдали красочные закаты мардыки с крутых берегов Уры я рассказывал Павлу о встречах с Жанной он равнодушно слушал его не интересовало в кого я влюбляюсь однажды Жанна побывала в нашей лаборатории после её ухода павел сказал мне эдик я удивлён самописец вёл запись колебаний нашего с тобой псиполя. Так вот, в присутствии Жанны диполь практически не функционировал. Зато прибор зафиксировал колоссальную душевную связь между тобой и Жанной. Что бы это значило, Эдик? Я шутливо ответил, что наши приборы заново открывают то, что в древности было ведомо каждому парню и девушке и слыхом не слышавшим о психофизике. Любовь сильнее дружбы. Вот что означает запись прибора. Если бы я знал, какие следствия вызовет моё объяснение, я остерёгши бы откровенничать с Павлом. Не стал бы больше приглашать Жанну в лабораторию. Но она продолжала бывать у нас. Павел какое-то время держался спокойно, а потом взрывом, словно пробудившись ото сна, безразличие Повел на нее наступление. Он бесцеремонно оттеснил меня, встречал и провожал Жанну, старался всецело завладеть ее вниманием. И он не постеснялся сказать мне, что уж если наш с ним психодиполь так ослабел и не годится для хрона экспериментов, то он заменит его гораздо более активным своей собственной душевной связью с Жанной. Наступление Павла оказалось успешным, они стали мужем и женой. Судя по вашему рассказу, его любовь была операцией заранее запрограммированной, сказал Рой. В ней не было искренности. В общем, любовь, которая собственно и не любовь. Что вы качаете головой? Я ответил, что Павел заранее запрограммировал любовь к Жанне. но от этого любовь не стала неискренней в программу заданную им себе входило всё что делает любовь любовью павел влюбился в жанну душой и телом беззаветно страстно беспредельно и она ответила тем же они годились в герои древних романов о трагической любви мужчины и женщины Я говорю трагической, потому что сила их взаимной любви и привела к гибели Павла. Он и не подумал прекращать хронные эксперименты. Душевная связь, превратившая их с Жанной в одно психическое целое, открывала такие возможности для опытов, какие никогда не могли возникнуть при нашем с ним психодиполе. Павел без колебаний продолжил с Жанной исследования, для которых в начале использовал меня, а мне отныне была отведена роль стороннего наблюдателя, неистового обсерватора, как пошутивает обо мне Чарли, всего того вдохновенного безрассудства, какое позволял себе Павел. Жанна говорит, что я всему удивляюсь, всем восхищаюсь. Павел ту же мысль выказал короче и без церемоний. Смотри и учись, но боже, тебя упаси помешать. Наблюдения фиксируй, потом разрешаю докладывать. Странные взаимоотношения заметил рой. Насколько я знаю, начальником лаборатории были вы, а не он. Начальником лаборатории стабилизации атомного времени был, конечно, я. Но душой тайных экспериментов по хронофизике являлся Павел И вообще на Уране разъяснил Ярою формальстику должностей не культивируют. Мы безоговорочно подчиняемся Чарльзу Гриценко, академику, директору института, создателю научной школы хронофизиков, но в личных отношениях с ним свобода немыслимая на Земле. Итак, Павел исследовал психо-диполь, созданный его душевным единением с Жанной. Первые месяцы он не торопился переходить от этапа к этапу. Ставлю эксперимент в полной чистоте, так он характеризовал свои опыты. В понятие чистоты эксперимента входило, например, и то, что он не захотел детей. Ребёнок это третий полюс, объяснил он мне. Проблема трёх душ в психохроностике столь же трудна, как проблема трёх тяготеющих тел в астрономии. Не вижу пока, как эту трудность преодолеть. О детях мы подумаем, когда завершим эксперименты. Это не скоро. К важным достижениям первого периода относилось окончательное подтверждение общего замедления биологического времени при колебаниях психодиполя. то, что давал наш с Павлом психодеполь, его единение с Жанной увеличило многократно. Оба они, Павел и Жанна, не молодели, естественно, но их старение совершалось куда медленнее, чем общее старение людей на Уране или на Земле. Мы установили, что мои с Павлом хронные эксперименты продлевали нашу жизнь на четыре-пять лет, а такие же эксперименты с Жанной продлять им существование на 15-18 лет. Любовь великий замедлитель старения, любовь великий стабилизатор жизни, ликовал Павел. Люди догадывались об этом, как только почувствовали себя людьми, но только мы доказали это с точностью количественного закона природы. Отныне, среди других законов физики в институтах будет изучаться теория физического поля любви. Ты представляешь себе, друг мой Эдик, математические уравнения нежности, интегралы ревности и страсти, потенциалы свиданий и разлук, бурные эмоции и глухие томления души на языке логарифмов и матриц? Каково, не правда ли? Он приложил своё новое понимание к одному давно известному факту. Ещё наши предки заметили, что долго прожившие вместе супруги к старости становятся внешне очень похожими. Резкие отличия внешности ослабляются, муж и жена выглядят на склоне лет как брат и сестра. Павел утверждал, что причина такого увеличивающегося с годами внешнего сходства в хроноколебаниях психодиполя. Супруги обмениваются не только ласками и придирками, радостями и заботами, но и индивидуальным своим временем. а физиологическое время определяет жизненные функции едва ли меньше, чем изначальная генопрограмма организма. Ручаюсь, что у таких состарившихся в единстве супругов и продолжительность жизни больше, чем у одиноких или мало связанных душевно людей, говорил он. Мы доказали продление жизни в искусственном эксперименте, но жизнь Тоже хроноэксперимент, только естественный, медленный. Принципиальные закономерности одни и те же. Так прошло несколько месяцев. Любовь служила эксперименту, но по малу возникла и новая закономерность. Эксперимент стал служить любви. Я первый заметил зловещую новизну. Моё двусмысленное положение друга Павла и его отвергнутого соперника не позволяло мне сразу поднять тревогу. Опыты действовали на них весьма странным образом. Оба выглядели потом как бы не в себе. Павел, начав с небольших хроноколебаний, осторожно увеличивал их размах. Я контролировал процесс, не допуская выхода за границу физической безопасности. появление опасности психической ни я, ни павел не предвидели. После завершения каждого хроно колебания павел и жанна описывали своё состояние, а я фиксировал их информацию. Однажды жанна со смехом рассказала: "Сначала я почувствовала себя в полёте. Я мчалась среди звёзд, Вселенная вращалась вокруг меня, а я чувствовала, что какой-то диковинной рыбой в море космоса уношусь в будущее. Павел захохотал, его восхитило красочное видение. А я содрогнулся. Я понял, что колебания времени действуют наркотически. Вскоре видения появились и у Павла. Он с наслаждением расписывал их. Он еще изучал физику хроноколебаний, но его все больше привлекал побочный продукт эксперимента, так он радостно именовал возникающий у него и Жанны бред. Они отдавались сладкому дурману, попеременно то микро старея, то микро молодея. Наступил момент, когда порождение галлюцинаций стало главной целью эксперимента, а его побочным продуктом физический смысл процесса. Павел все усиливал размах хроноколебаний. Ему хотелось глубже вторгаться в будущее, подальше уноситься в прошлое. Я начал спорить. Я говорил, что он опасно увеличивает амплитуду, может появиться неконтролируемый автоматизм в колебательном процессе. Он успокаивал меня: до авто колебаний не дойдет. Стабилизаторы надежно ведут процесс. Я видел, что ресурсы механизмов на пределе. но убедить его не мог оба они как на качелях раскачивались между прошлым и будущим однажды мне показалось что наступает автоколебание и я прервал процесс в нормальном состоянии павел проанализировал бы обстоятельства перерыва но он был в наркотическом трансе вы знаете что происходит когда наркомана насильно выводят из транса Павел не стеснялся в выражениях. Мне пришлось напомнить, кто руководит лабораторией, только это подействовало. Но 1 минуты между нами пробежала чёрная кошка. Он вбил себе в голову, что я отвращаю их от возможности новых открытий. А я при каждом опыте думал не о том, что он даст для науки, а о том, как обезопасить Павла и Жанну от неудачи. Под Нью-Дачи я понимал тяжёлое нервное потрясение, мысль о физической катастрофе мне не являлась. Катастрофа произошла, когда я отсутствовал в лаборатории. Мы с Чарль обсуждали доклад в Академию наук. Взрыв на энергоскладе разнёсся по всей Урании. Энергосклад превратился в бушующий вулкан. Вода, ставшая огнём и дымом, Такой картины до нас ещё не наблюдал никто, я воскликнул в ужасе. Чарли, это невозможно. В мире не существует физических причин, вызывающих взрыв сгущённой воды. Чарли иногда соображает с такой быстротой, что рождающиеся в нём идеи сверкают как озарения. Он мигом ответил на моё восклицание: Эдик, а если атомное время сгущённой воды возвратилось к тому моменту, когда она была просто водой? Неужели твои стабилизаторы времени отказали? Проверю, потом доложу тебе, сказал я и умчался. Чарли остался у огненного водяного вулкана, а я бежал изо всех сил. Основное в несчастье я уже понимал: Павел воспользовался моим отсутствием и самостоятельно запустил хронокалибанию. Вероятно, чтобы не терять времени, он даже не вызвал к себе Жанну, только попросил, чтобы она не выходила из своей лаборатории. Их психодиполь был так прочен, что на него почти не влияло небольшое отдаление. Я ворвался в лабораторию когда павел извиваясь в судорогах подползал к командному аппарату он из последних сил старался подняться и перекрыть процесс но судороги бросали его на пол я кинулся его поднимать он оттолкнул меня он шептал выбрасывая из себя отдельные слова как застрявшие в горле комья жанна спасай автоколибания эдик я держу спасай Нужно было отрегулировать процесс, прежде чем оборвать его. Я отдавал себя отчёт, что автоколебания, ставшие не подконтрольным, нельзя просто отключить. Это могло привести к такому разрыву связи в ремён, что оба полюса диполя, Жанна с Павлом, неминуемо погибли бы. И стараясь синхронизировать трансформатор времени с авто колебаниями психодиполя, я со всей остротой ощутил, как далеко пошел Павел в попытке спасти Жанну. Он не прерывал авто колебания, как мне показалось, а тормозил вызванную им бешеную пляску времени всеми атомами своего тела. Он сжигал себя, чтобы не дать разновремению истерзать Жанну. Он искступленно бросил свою жизнь на гибель, чтобы отвратить гибель от Жанны. Павел продолжал извиваться на полу, но не дал себе и мили секунды передышки, а мог бы. Он не только жертвовал собой, отчаянно боролся за то, чтобы грозные дьяволы разно времени не отвергли его жертвы. Синхронизация удалась. Я остановил процесс. Павел вытянулся. и замер. Я вызвал врача и наклонился над Павлом. Он ещё жил. Он шептал: "Эдик, я без тебя. Прости. Хочу сказать". "Молчи", приказал я. "Знаю всё, что скажешь. Ты запустил хроноколебание на полную амплитуду. Процесс вырвался на автоколебательный режим. Тебя и Жанну стало трясти. Ты пытался удержать собой пульсирующее время. Теперь успокойся. Процесс остановлен на равновесии, а не на разрыве. Жан не больше ничего не грозит, а тебе придется долго лечиться, очень долго, Павел. Спасибо, шептал он, впадая в беспамятство. Теперь умереть. Он умер на моих руках. Евившему соврачу оставалось лишь официально установить прекращение жизни. Вы знаете, медицинское заключение Рой вскрытие показало ожог нервных клеток. Медики отнесли причину смерти к очередным загадкам жизни на Урале. Но могу вам сказать, что тот же Павел Зарание очень точно рассчитал картину гибели организма, когда одни его клетки прорываются в будущее, а другие отодвигаются в прошлое. Те, что в будущем полупризрачны, они мало действенны, а те, что в прошлом как бы больны, они тоже ослаблены. Настоящее время всегда время господствующее. При разновремении иерархическое взаимодействие клеток превращается в анархию. Клетки, живущие в настоящем, пожирают клетки-рудименты, энергично противодействуют клеткам, материализующимся из будущего. будет впечатление, что организм сжигает себя, посмеиваясь, говорил Павел и добавлял: при очень большом разновремени, естественно, и достаточно долгом. В своём наркотическом ослеплении он своевременно не понял, что создаёт в себе именно такое гибельно большое и долгое разновремени. Вы ничего об этом не говорили следственной комиссии, Эдуард? Нет, конечно. Ни комиссии, ни Чарль, даже Жанна не знает всей правды о гибели Павла. Такое ваше поведение имеет смысл только в одном случае, если вы и после гибели Павла Ковальского продолжаете тайные работы, вызвавшие его гибель. Совершенно верно. Я без Павла продолжаю исследование, вызвавшее его гибель. с возможностью столь же трагического конца с неизбежностью столь же трагического конца Рой долго глядел на меня. Мне показалось, он растерялся, не знает, как держаться, высказать возмущение, показать сочувствие. Он сказал: "Вы по-прежнему присваиваете себе индивидуальное право на опасный поиск. Вы считаете морально правильным продолжать неразрешенные исследования? они прежде всего незавершенный рой, они прежде всего неразрешенные, Эдуард. Выслушайте меня до конца, Рой. Именно этого и хочу, Эдуард. После гибели Павла, говорил я Ройю, у меня была одна мысль: немедленно прекратить биологические хронные эксперименты. И хотя я горевал о потере друга, было и утешение. Его гипнотическая власть надо мной кончилась. Я мог поставить крест на его исследованиях. Но как отнесётся к этому Жанна? Она боготворила Павла как хронофизика и могла с честью своим долгом завершить то, что он не успел. Я наметил, как держаться. Если Жанна потребует продолжения исследований, объявлю Чарли Чем мы в тайне занимались, попрошу официального благословения на хроноизыскание. Получу стражайший отказ и взыскание за научное самоуправство, и с претензиями Жанны будет покончено. Так я намеревался действовать, но действовать так не сумел. Вы понимаете, Рой, первейшей задачей было установить, как отразилось случившееся на здоровье Жанны. То, что совершилось с Павлом, могло быть одновременно и с ней. Она объяснила, что во время опыта с ней ничего особенного не произошло, она просто вдруг ослабела и прилегла, потом потеряла сознание и пришла в себя лишь после взрыва на энергоскладе. Я сам отвёл её к врачу, в те первые дни после катастрофы она, измученная, лишённая воли, покорно выполняла все мои требования. Осмотр показал, что кроме большого нервного истощения других недомоганий нет. Врачи уверили, выздоровление гарантировано, но потребует времени.